Глава сороковая Перед глазами была прозрачная пелена. Лидии казалось, что кто-то медленно раздвигает занавес. Она моргнула, и взгляд обрел ясность. Белые стены, чистое постельное белье. Ноги укутаны одеялом, пятками она ощутила — Металлическое изножье кровати. Повернувшись на бок, Лидия поморщилась от боли и осторожно ощупала марлевую повязку на голове. У постели сидели Антея и Харлан. Слава богу, ты очнулась! Не вертись так быстро, дорогая! Склонившись над Лидией, Антея нежно обхватила ее лицо ладонями, словно гладила ребенка. Мы так испугались! Где я? В горле у Лидии стоял ком. Как хорошо, что она осталась жива, что она снова в заботливых руках друзей. — В первой палате лучшей больницы Пенсильвании, — улыбнулась Антея. — В той самой палате женской больницы, где Лидия проводила занятия со студентками, а теперь попала сюда как пациентка. — Вас доставили полицейские, — сказал Харлан. И он стал рассказывать. Пол Омира держал Лидию и Анну в маленьком коттедже в уединенном загородном имении Кёртисов. «Действие обезболивающих скоро закончится. Рана на голове поверхностная, но тебе нужен покой», — перебила мужа Антея. «Анна жива?» «Да, идет на поправку в соседней палате. Скоро ты с ней увидишься». «А Пол?» «Его арестовали». Он ранен, и сейчас его лечат, а потом отправят под стражу». Лидия откинулась на подушку и глубоко вздохнула. Тяжкий груз, наконец, свалился с плеч. «Пришли Фолькер и Дэвис. Они хотят поговорить с вами», — сказал Харлан. «А я велела им посидеть пока в приемной. Лидия еще слишком слаба. Ей требуется отдых. Пусть подождут», — распорядилась Антея. Лидия... Резко села в кровати. — Нет, Антея, мне нужно поговорить с ними. Фолькер и Дэвис, стараясь не шуметь, вошли в палату. Лидия даже растрогалась, поняв, как они тревожатся за нее. Когда Дэвис увидел, что Лидия сидит, на его круглом лице расплылась улыбка. — Рада видеть, что вы бодры. Колькер снял шляпу, и полицейские уселись на стулья возле кровати. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Дэвис. «Жива, здорова. И только благодаря вам», — ответила Лидия. Зардевшись, Дэвис коротко пожал протянутую руку. «Миссис Берт рассказала о вашем визите. Мы отправили сели и Джексон срочную телеграмму. Она уже едет из Нью-Йорка, чтобы дать показания», — сказал он. «Эдуард Кёртис взят под стражу», — прибавил Фолькер. «Он твердит, что невиновен в смерти ребенка, Но не волнуйтесь, на допросе язык у него развяжется». Лидия откинула одеяло и спустила ноги на пол. Ноги слушались плохо, а боль в затылке снова дала о себе знать. «Лидия, что ты делаешь?» Эдуард Кёртис говорит правду. «Мальчика убила Беатрис», — сказала Лидия. «Что?» — Ошеломленно спросил фолкер а Дэвис от удивления даже вскочил. Лидия, ничего не утаивая, пересказала все, что узнала о теле Джексон и миссис Волс. «Но и миссис берт и Анна считали убийцей Эдуарда Кёртиса», — сказал Дэвис. «Верно» подозревая, что Анна явилась к Беатрис, чтобы объясниться с ней напрямую. Думала, что откроет ей глаза на преступление мужа. Анна искренне хотела помочь. Она боялась, что Эдуард Кертис опасен и может сделать что-нибудь с Беатрисой и ее сыновьями. Беатрис, должно быть, подыграла ей, но сообразила, что Анна может докопаться до правды. У Фулькера на лице появилось недоверчивое выражение. Но «Почему? Зачем ей понадобилось убивать ребенка? спросил Дэвис. «Эдуард не хотел отказываться от мальчика», — пояснила Лидия. «А этого Беатрис никак не могла принять. Она изо всех сил старалась избавиться от того, что казалось ей позорным, от скандала и бедности, и готова была защищать будущее свое и своих сыновей любой ценой». «Даже ценой убийства», — сказал фолкер Лидия кивнула и закрыла глаза. От яркого света раскалывалась голова, но Лидия продолжала. Вероятно, той ночью Беатрис вернулась в комнату Джеймса. Джек Бризко говорил нам, что она помогала отцу в аптеке и управлялась со шприцами без особого труда. Беатрис знала, что морфин подействует быстро, а навык у нее имелся. Задуманное удалось ей почти безупречно — Но Беатрис знала, что если Анна докопается до правды, то без колебаний пойдет в полицию. Единственный способ заставить ее замолчать это убить. Вот как. Ну, теперь осталось только доказать все это, сказал Фолькер.